Леонид сидел на упругой шляпке гриба, скрестив ноги по-турецки. Сюрриалия сюрриалий. Так, ладно, спокойно, спокойно. Молодой человек сжал голову руками, сплетя пальцы на затылке в замок. Ничего страшного, я еще тут, а значит еще жив. Я вроде как мыслю, а следовательно существую. Но есть два насущных вопроса. «Существует ли моя тушка? И почему, черт возьми, я тут застрял так надолго?» Персонажи сказок на поляне сменялись и сменялись. То появлялись новые зверьки, то люди. Но люди надолго не задерживались. Только черепаха продолжала слепо брести в пространстве. Остальные гости растворялись в воздухе спустя минуты после появления. Однажды рядом с Леонидом возник тощий готический парень, в белом оврачебном халате, сухо зачитал формальную бумагу и, не ожидая ответа, испарился. Из речи, видимо медбрата, пилот узнал о том, что замысел его увенчался успехом, о том, что сейчас его тело находится на хирургическом столе, что его состояние стабильно тяжелое. А на проведение медицинских манипуляций потребуется еще некоторое время. Хотя жизни Леонида уже ничего не угрожает. Если верить докторишке, то паникую я напрасно. Но что если мне он только привиделся? Да нет, быть этого не может. Но что же тогда делать? Сидеть так уже сил никаких нет. Ладно, хоть волосы у меня сейчас нарисованы. И рву я их не по-настоящему. Леонид резко вскочил с гриба. Сделал несколько судорожных шагов в сторону, резко свернул в другую и снова схватился за голову. И снова со стоном рухнул на пятую точку. Да чего же хочется напиться? Есть здесь грёбаный бар или морду начистить кому-нибудь? Ни за что. А просто от щедро душевных, душевные метания, нависшая тягостная неизвестность и томительное ожидание не шли пилоту на пользу. Не отдавая отчета, парень начал дубасить один из грибов. Он бил его с отчаянным иступлением, словно от этого зависела его жизнь. Ему хотелось выть, плакать, рвать волосы на голове, биться головой о стену. Но здесь это все было бесполезным. 20 минут упражнений с грибом не оставили на нем ни единой отметины. И Леонид даже не вспотел. Тогда он попытался вырвать пухленький мухомор из земли, и даже ему это не удалось. Этот мир позволял отломить от шляпки кусочек. Этот мир позволял попробовать гриб на вкус, но этот мир не позволял кромсать свое имущество. Этот мир заживлял любые ранки раньше, чем их мог бы заметить человеческий глаз. Час назад Леонид был на берегу пруда. где мир позволял подбирать гальку и пускать блинчики по воде. Но этот же мир не позволял этим камушкам лететь в любом другом направлении. Снаряды просто исчезали, если траектория могла кому-нибудь навредить. «Я сейчас взорвусь! Я так больше не могу!» Со слезами в голосе пожаловался Чекалов. Ему стало еще отвратительнее от того, что он услышал этот свой голос Не мог себе позволить пилот разговаривать таким тоном. Гнев, скука, похоть, да, по сути говоря, любая эмоция, но не страх. Уж точно не отчаяние, только не отчаяние. Он бы сейчас предпочел вскарабкиваться по горам. Или копать бессмысленные траншеи, лишь бы избавиться от этого ощущения. Пусть сложная и утомительная работа в его положении не могла ничего изменить. Пусть. Но хотя бы чем-то заняться, но нет. В этом мире он не чувствовал усталости. Ему не надо было напрягаться, чтобы поднимать тяжести. Даже когда он пытался вырвать гриппы из земли и прилагал к этому все свои силы, всю свою волю, он ощущал эти усилия как-то опосредованно. Словно смотрел на стрелку манометра, отмечающую, что вот сейчас приложено 40% силы, а вот теперь 97%. Что за изверг придумал правила этого мира? Почему я могу ощущать тревогу, панику, смятение, но не могу ощутить усталость и физическое напряжение? В который раз закусил губу Леонид. Он бы точно прокусил и губу, и щеку, и разгрыз бы запястье до крови, если бы это было возможно. Боль. От укуса или удара она чувствовалась. Поначалу она даже слегка отвлекала, но кажется мозг, Сумел отфильтровать фантомные ощущения, и теперь он ощущал повреждения тактильно, осознавал, какие именно ткани повреждены, и все. Так должно быть реагирует на повреждения киборг или робот. И все же Леонид старался надолго не покидать поляны, на которой он появился. Он подсознательно верил в то, что исчезнуть он должен там же, где и появился, словно здесь располагались некие двери через которые можно пройти. «Всё, я пошёл искать бар», — заявил Леонид. «Если кому понадоблюсь, ищите меня хрен знает где. И если я там помер, у вас на операционном столе, то богом клянусь, лучше бы вам об этом мне рассказать как можно скорее». Голоса свыше пилот так и не услышал. «Ну что же, тогда опустимся в странствование». Поляна пропала из виду, и лес начал сгущаться довольно скоро. Но тропок и других следов цивилизации по пути ему не встречалось. Спустя некоторое время появились нормальные грибы. Сыроежки, маслята, под елями изредка торчали кучки боровиков или подосиновиков. В других обстоятельствах такая прогулка показалась бы парню приятной. И даже нелепые подосиновики в еловом лесу не слишком сильно расстроили бы его. Он бы с изумлением любовался бы зарослями можжевельника на краю оврага и с восхищением бы прислушивался к мирному урчанию дикого улья. Но когда слегка позади он разглядел огненно-рыжее пятно, мелькнувшее между зарослями малины, он остановился. «Я видел тебя! Выходи!» Тишина ему в ответ. «Слушай, я же заметил тебя! Какой смысл теперь прятаться? Ты идешь за мной, ты следишь за мной. Ну и что с того?» Может, лучше перекинемся парой слов? Неужели показалось? Или это белка? Но даже если это белка, другой пациент при смерти, или пускай даже персонаж этого мира, нарисованный компьютером образ, что с того? Все же это был хоть какой-то собеседник. Мог быть. Леонид прислушался к своим ощущениям. Отчаяние отступило. На его место пришла тоска. Что же? Уже немного проще? Я, кажется, застрял здесь. «Ну, понимаешь, совсем застрял. Пилот не спеша побрел в прежнем направлении». «Это, представь себе, достаточно страшно. Я даже не знаю, как обстоят дела там, в реальности. Знаешь, мне начало казаться, что я умер, что мое тело на операционном столе скончалось, что врачи не справились, а я покойник. И все это мне только кажется. Может быть, это раем или адом? Я как-то читал, что после смерти человек должен попасть на страшный суд, и большие дядки должны решать, был ли человек хорошим или плохим. Если человек прожил правильную жизнь, то его отправят в рай, а если плохую — в ад. Так вот, я не помню, как меня судили. Могло ли пройти слушание заочно? Судя по всему, слушание моего дела прошло заочно. Вот бы теперь еще знать, в раю я или в аду... Потому как, если это рай, то мне бы стоило начать получать удовольствие, а, -а, -а если ад, ну и то я как бы все правильно сейчас сделаю. Подумать только, мир, в котором я не могу навредить себе. Не нуждаюсь в еде и питье, мне представляется адом. Леонид перемахнул через ствол поваленного дерева. Ствол этот был покрыт сухим теплым мхом и казался идеальным, чтобы присесть на него и отдохнуть после долгой дороги. Но усталость так и не ощущалась. А, ладно, не бери в голову. Я в детстве любил гулять по лесу. Но это еще до того, как научился гонять на флайере. Да, когда у меня появилась эта адская машина, как ее называла мамка, я про все на свете позабыл. И про леса, и про рыбалку, и про учебу. И немного грустно добавил. Даже про друзей. Всех старых друзей я уже забыл, но мне тогда лет двенадцать было, я обычную школу на кадетскую сменил, и всё старое осталось в прошлом, всё-всё. Ироничная улыбка появилась на лице парня. Ай, неважно, около нашего дома была берёзовая роща, за которой начинался сосновый бор. Настоящий лес с болотами, зарослями малины и дикими животными. А вот ёлок там не росло, или почти не росло. Однажды мы с пацанами... Нет, никого из них сейчас уже не вспомню. Даже как зовут не вспомню. Мы с пацанами нашли старую бомбу. Или мину. Знаешь, тогда она показалась громадной, но сейчас я бы сказал, что это был не разорвавшийся снаряд миномета. Старый, проржавевший. А скорее всего даже болванка. Рядом с нами была воинская часть, на которой могли проходить учения с устаревшими снарядами. Могли они стрелять из миномета снарядами без начинки? Могли. Но мог это быть и боевой снаряд, оставшийся после войны. Допустим, пролежал он лет двести, так никем и не обнаруженный. Леонид сорвал какую-то веточку и её кончиком собрал идеальную паутинку. Парень с досадой отметил, что паучья сеть, по ощущениям, была слишком прочной и не липкой. Зачем-то мы решили притащить эту бомбу домой. «А теперь представь реакцию наших соседей, когда увидели, как Арава Малолеток пинками катит военную мину из леса! ох досталось же нам тогда! Приезжали какие-то военные, видимо саперы, не знаю, не помню, чем тогда все закончилось. Забрали, наверное, они эту мину и взорвали на полигоне от греха подальше. Но к чему это я? Знаешь, наверное, это первый раз, когда я мог умереть!» То есть это первое мое воспоминание, когда я гипотетически был на волосок от смерти. Леонид перестал высматривать своего слушателя. Увлеченный своими воспоминаниями, он просто предполагал этого собеседника. И даже лучше, что он не перебивал. Наверное, парень перестал оглядываться еще и из-за того, что боялся обнаружить, что оранжевое ему просто показалось. И оно больше не мелькает между лесной зелени. Как ни крути, а разговаривать... Сам с собой он был не готов, ему нужен был собеседник. Настоящий или воображаемый. Второй раз, когда я должен был умереть, произошел тем же летом, а может быть и следующим, я только научился держаться в воздухе на новеньком флайере. Это не так просто, скажу я тебе. Дело в балансировке. Как только отключаешь магнитную ловушку, сразу оказываешься в воздухе без какой-то опоры. Это как попытаться балансировать на кончике иглы. Стоит слегка отклониться в сторону, и флайер соскальзывает туда же, как по маслу. Перевернуться не перевернешься, но на месте устоять невозможно. Нет, понятно, учился я кататься на дорожном покрытии с включенной магнитной ловушкой, но угораздило же меня тогда соскользнуть с дороги на обочину. Вот тогда мы повеселились. Я руль поворачиваю, а флайер в другую сторону скользит. Ловушки зацепиться не за что, на обочине покрытия нет. «Я на тормоза жму, а эффекта никакого нет». А вот когда я со страху додумался двигатель заглушить, выключил я эту адскую машину. Да, именно тогда мамка и прозвала флайер этим дурацким прозвищем. Флайер рухнул на землю. А скорость была такая, что его перевернуло и кубарем покатило. Ребра мне переломало. А могло бы и шею. Я тогда перепугался». Хотя родители перепугались сильнее, конечно. Я два дня к гаражу боялся подойти. А через неделю тайком залез в гараж и умыкнул его. Катался весь день. Только под вечер домой вернулся. Да, это был первый раз, когда мне из-за флайера по-настоящему влетело. Ну, ты же понимаешь, у меня еще тогда ребро не заросло. Почему-то тогда не стали лечить меня в медицинской камере. Леонид остановился и сладко потянулся. «Да нет, ты не думай. Скажешь, кто с флайера не падал, когда кататься на нем учился?» Это тогда так врач сказал. Может быть и просто напугать пытался, но он сказал, что если бы еще чуть-чуть, и сломал бы мне флайер шею. Это мне очень хорошо запомнилось. Сидели они тогда с отцом в гостиной и пересматривали запись камеры наблюдения. «Я помню только это!» Спокойно поделился Лис. «Здесь хорошо, но никогда ничего не меняется». «Печально». «Нет, всё хорошо. Я хотел тебя спросить. Можно?» «Конечно. Валяй. Спрашивай всё, что придёт в голову!» Бравурно задрал нос Леонид. «Ну, лисёнок мешкал, словно то, что он хотел спросить, было очень интимным. «Тебе правда показалось, что я мальчик? Что я живой мальчик?» «Да». Пилот с подозрением уставился на зверька. Он ждал продолжения. По его мнению, такими вопросами просто так не разбрасываются. Только через четверть минуты он услышал робкое продолжение. «Я боюсь, что я не настоящий. И это, скорее всего, так!» Хищный зверь э, виновато улыбнулся. «Я никогда не видел настоящего мира. Я никогда не чувствовал своими органами. Я не верю в то, что где-то есть мое настоящее тело. Я просто программа. Представь себе...» Самообучающийся компьютер, который подключили к виртуальному миру с помощью тех же каналов связи, что и людей. Сможет ли такая имитация развиться в то, что ты видишь перед собой? Пораженный Леонид полностью потерялся. Он видел перед собой существо, которому было откровенно стыдно спрашивать то, что оно спрашивало. Робкий, смущенный, потерявшийся ребенок. Может ли быть он программой? А все эти эмоции, которые он наблюдает, — симуляцией. «Имитацией? Ты первый, кто сказал мне, что я человек. Я общаюсь только с лаборантами, воспитателями и случайными... коматозниками!» Слово «коматозниками» — лисенок произнес с горькой усмешкой, но продолжил. «Карл, мой воспитатель, может быть всего лишь специалистом по кибернетическому разуму. Ему бессмысленно задавать такой вопрос». Но и с другой стороны, я бы не хотел его обижать, он добрый и действительно учит меня многому. Он рассказывает мне про реальный мир, показывает нужные ролики. Он объясняет мне, что нельзя смотреть все ролики подряд, потому что я пока еще не умею различать настоящие от придуманных. Он думает, что художественные ролики испортят мое представление о реальном мире. Ты как думаешь? «Я правда очень больной ребенок, или я программа, которую воспитывают словно человека? Я, я эксперимент?» Лис, а все распалялся, и уже перешел на крик. «Я знаю, что я не настоящий. Я либо с рождения больной, ни на что не способный, мертвый кусок мяса, вокруг которого непонятно зачем крутятся и ухаживают, либо компьютерный эксперимент. Мне в любом случае никогда не увидеть мир. Я здесь навсегда останусь, как в тюрьме!» «Но ты мне скажи, я могу быть живым ребёнком, или я вообще не настоящий?» Леонид молчал. Он пристально смотрел на нарисованного зверя. Он пытался представить себе его положение. И не мог. «Сколько тебе лет?» «Они говорят, что семь. Нет, уже восемь!» Лисёнок шмыгнул носом. «И ты помнишь каждый свой день здесь?» «Нет, конечно!» — возмутился зверь. «Ты хочешь поймать меня на этом, да?» Если я программа, то должен помнить все. у меня просто должны храниться эти воспоминания как в банке данных не не смеши меня нет никакой надобности хранить всю информацию. Наиболее важное и интересное сохраняется в виде ассоциативных рядов. То что не интересно и неважно удаляется или замещается менее информативными ассоциативными рядами понятий. «Современный фотоаппарат способен распознавать объекты на снимке и хранить вместо изображений только представления об объектах, попавших в объектив». «Хорошо, значит, это ничего не доказывает, но ты слишком умён для восьми лет. Я тебе дам никак не меньше 12 а то и 16 Лис усмехнулся. «Взгляни вокруг. Ты видишь здесь детей? Мне неоткуда взять модель поведения. Хочу я этого или нет? Мой характер складывается не из физиологических потребностей и ограничений, а из представлений о том, как должен вести себя кто-то вроде меня. Я читаю много книг, я общаюсь с незнакомыми людьми, я наблюдаю в конце концов. Я не могу осознать себя до такой степени, чтобы полностью управлять своим характером, поведением и психикой. Но я способен отдавать отчет, из каких паттернов она сформирована. «Ну да, круглые глаза. Леонид, ты не читал психологических книжек, которые читал я?» «А теперь я не дал бы тебе меньше 30 Циничный, взрослый, образованный. Никогда не видел компьютер, способный так сильно раздражать». «Вот спасибо тебе на добром слове!» — я так и думал. «Чего ты думал?» — раздосадованно воскликнул Леонид. «Что я дам тебе ответ на все вопросы? Ты ведешь себя как человек?» Капризный, самолюбивый человек. Может ли компьютер симулировать такое поведение? А мне откуда знать? Может, если ты меня об этом спрашиваешь. Может ли компьютер фантазировать, робеть, страдать? Я не знаю. Может быть и может. Есть такая сказка, Буратино называется. Там вообще полено мечтала стать настоящим мальчиком. Пиноккио. Эта сказка называется Пиноккио. Грустно поправил компьютерный лис. Есть же роботы и интерфейс реального присутствия. Ты сможешь побывать в реальном мире. В любом случае сможешь. Есть ли у тебя душа и самосознание? Да черт возьми, я печенкой готов поклясться, что разговариваю с живым человеком, даже если ты и был когда-то программой. Ты думаешь, люди не задаются теми же вопросами, что и ты сейчас? Я имею в виду люди, которые воспитывались не в воображаемом мире. Я тоже раб своего тела. Я тоже вижу мир глазами. Я не помню мига своего рождения. И могу ли я с уверенностью утверждать, что то, что я ощущаю, и есть реальность?» Минута молчания повисла в нарисованном лесу. Леонид смотрел на свои руки. Да, они сейчас очень походили на его настоящие руки. Только он не мог посадить занозу. Эти руки не могли устать или стать сильнее. Но нарисованные вены точно так же пульсировали под нарисованной кожей, как бы пульсировали и в реальном мире. «А ты был когда-нибудь мальчиком? Или всегда в теле лиса?» «Да, конечно. Мне можно принимать облик любого млекопитающего. Странное, наверное, ограничение. Я имею в виду, почему именно млекопитающие? Есть же птицы, лягушки, насекомые!» «А можешь принять образ себя?» Лис усмехнулся. «Думаешь, это что-то доказывает или объясняет?» «Можешь это сделать прямо сейчас?» «Да. Мне надо только перезайти». На это потребуется около минуты. Стой. А что ты видишь или ощущаешь, когда выходишь? Да, ничего особенного. Все то же самое, только работает одно зрение. Я вижу менюшки, тексты. Лис исчез, растворился. И Леонид снова остался в одиночестве. Вот это проблемки. Интересно. А есть ли на этом свете люди... Просто самодостаточные люди, довольные своей жизнью, своим местом. Можно ли просто жить и не метаться в поисках спасения себя? Или это ему так везет на экстраординарные знакомства? Одна смертельно больна совершенно экзотическим вирусом, другой потерял все и сейчас пытается из осколков собрать себе новую жизнь. Сам он ринулся в авантюру от смертной скуки. Ему даже стало стыдно за то, что его причина отправиться во все тяжкие такая инфантильная. Хотя, вспоминая те месяцы до полета, даже сейчас, находясь в нарисованном медицинском мире, а в реальности находясь на столе реанимации уже более пяти часов, он чувствовал себя более живым, чем в те дни, когда еще не познакомился с Окским и не нанялся в его странную команду.